Вскоре Егора вызвали на работе в канцелярию и вручили направление на медосмотр. Он в задумчивости покрутил бумажку в руках, попробовал было отболтаться, сославшись на занятость, но понимания не встретил. Все, от начальства до коллег, советовали отнестись к этому делу очень серьезно. Более того, руководство без вопросов отпустило с работы. Указанное в бумажке здание гордо именовалось «Медсанчасть номер 2». Заглянул в регистратуру, получил бегунок со списком кабинетов для посещения. Честно прошел их все, включая флюорографию и ЭКГ. Осталась последняя дверь, на которой было написано «врачебная комиссия». Здесь впервые образовалась небольшая очередь, и Егор с удивлением подумал, что все это напоминает посещение военкомата, где он был единственный раз в 16 лет. Точно так же вокруг только молодые парни, точно так же врачи и личные дела – но долго думать не получилось, его пригласили внутрь. За дверью оказался довольно большой кабинет с длинным столом у дальней стены. За столом сидели четверо в белых халатах. Перед одним из них детком с седой бородой стояла табличка «Председатель комиссии». «Здравствуйте, молодой человек. Представьтесь, пожалуйста». «Добрый день. Я Егор Мятин». Сидевшая в торце стала девушка быстро пролиснула стопку папок перед собой, выбрала одну и подала седому. дому. Тот углубился в чтение. «Так, коллеги, очень приятно видеть совершенно здорового молодого человека. Большая редкость в наше время». Сидевшие слева и справа две суровые женщины заглянули в бумаги и кивнули. «Да, здоров». Или «да, большая редкость». Не стали возражать, одним словом. Дедок тем временем продолжил. Мы вам присваиваем первую группу годности. Поздравляем. С медицинской точки зрения вы можете служить в любых войсках протектората. Без ограничений. Конечно, надо будет сдать нормативы. Но, повторюсь, с нашей стороны возражений нет. У Егора пересохло в горле. К как служить в войсках? У меня же противопоказания. У меня же сердце. Когда Егорка был маленьким, врачи нашли у него какую-то аномалию в сердце. Как сказал тогда врач, ничего серьезного, сейчас абсолютно здоровых детей не бывает, подрастет и все войдет в норму, будет годен без ограничений. Но мама и папа не хотели такого диагноза, они не планировали отдавать сына в армию. Старичок доктор не стал возражать и написал то, что просили. Эту процедуру родители повторяли каждый год, поэтому к 16-летию Егор был уже хроническим сердечником, судя по медицинским документам. Военкоматовские врачи отправили ребенка на обследование, но мама с папой были настойчивы и платежеспособны. В результате Егор оказался непризывным, чем и пользовался бессовестно. Пока одногруппники на военной кафедре топтали плац и изучали разные железки, крашенные в зеленый цвет, он пропадал в студенческом конструкторском бюро. Приятели бывало рассказывали интересное про ракеты и ракетчиков, но посещать школу жизни очно не уговорили. Старичок покладисто зашуршал бумагами в папке. «Вы, конечно, можете подвергать сомнению заключение Льва Соломоновича, нашего кардиолога, хотя он очень хороший специалист. Но ваша электрокардиограмма не показывает никаких отклонений от нормы. Хотел бы я иметь такую, даже в молодости». Э -э, «Разрешите, я объясню». Одна из суровых женщин за столом дождалась кивка председателя и перевела тяжелый взгляд на Егора. «Главное показание к службе в армии в нашем анклаве находится у тебя между ног. По заключению хирурга развитие в норме, по возрасту, так что все нормально. Мальчики служат в армии. Все мальчики, без исключения. Это первичный половой признак. Осознал? Тогда кругом, шагом марш!» А еще через неделю его вызвали к военкому. Сообщили, что военную подготовку так или иначе придется пройти, а вот работа в оборонном КБ вполне засчитывается как служба. В итоге начальство согласилось отпускать Егора один день в неделю учиться военному делу настоящим образом. Это оказалось достаточно распространенной практикой – кто учился день в неделю, кто два раза по полдня. Теоретические занятия проходили в организации типа советского ДОСААФа. Туда ходили и школьники на уроки начальной военной подготовки, и женщины-добровольцы из отрядов самообороны, и недавние переселенцы – не подлежащие призыву по возрасту или по важности работы. Стрелять ездили на стрельбище, бегать по полю и окапываться на тактический полигон. Егора присоединили к группе школьников, где он оказался самым старшим. Появление не прошло незамеченным. Девушки немедленно начали отрабатывать на новичке упражнения стрельба глазками на поражение, а парни смотрели хмуро и ненавязчиво демонстрировали тощие бицепсы. Но когда Егор не поддался чарам первых и не испугался вторых, на него просто перестали обращать внимание. Очередной занудный взрослый, кому он интересен. Стрельбы проходили раз в две недели. Егор быстро освоился с автоматом и на зачете вполне достойно отстрелялся, а потом что надо разобрал и почистил. Остальные военные премудрости на уровне выпускника советской школы он тоже осилил. Сдал зачеты, принял присягу и получил в новенький военный билет штампик об успешном прохождении начальной военной подготовки. Теперь раз в год его будут дергать на недельные сборы, и так до 50 лет. Забавнее всего то, что такая зорница Егору даже понравилась».